Не обращая внимания на намокший плащ, Фолка попытался сесть так, чтобы можно было смотреть по сторонам и в то же время защитить лицо от ветра. Это ему удалось. И теперь он с интересом разглядывал незнакомую страну. Она была по-прежнему хороша, даже в этот ненастный день. Далеко слева мелькнула темная нитка реки Полоски лесов на ее берегах. Селение в несколько десятков домов. От тракта отходил туда узкий проселок, надвое рассекавший сплошной массив сжатых полей. Кое-где еще виднелись одинокие стога неубранного под крышу сена, но их было очень мало, и Фолк решил про себя, что хозяева здесь живут рачительно, Об этом свидетельствовали и тщательно сохраняемые в порядке изгородь, и аккуратно засыпанные ямы на самом тракте, и даже затейливые бревенчатые срубы над придорожными колодцами, украшенные искусно вырезанными рожицами и фигурками. Несмотря на дождь, работа в окрестных деревнях не затихала. Вовсю трудился и тракт. Трое друзей все время ехали на виду какого-нибудь большого обоза. За несколько часов пути они миновали четыре деревни, все чистые, с добротными, окруженными палисадом домами. Дождь не переставал. Плащ Фолка вскоре промок окончательно. И когда, по расчетам Рогволда, солнце часа два, как миновало зенит и уже начинало клониться к закату, они решили остановиться. К счастью, вдоль всего тракта для удобства проезжающих были сооружены навесы. Под одним из них и укрылись друзья. Нашелся и заготовленный кем-то до них хворост, и они поспешили развести костер. Ярко-рыжие язычки весело забегали по сухой, подложенной под дрова траве. Вскоре костер уже трещал вовсю, рассыпал вокруг себя алые искры. Фолко скинул промокший плащ и зябко придвинулся к огню. От сырой одежды шел пар, дым ел глаза, забивал горло, мешая дышать. Но зато это было живое тепло, в которое можно было окунуться, словно в горячую ванну. После промозглой сырости тракта это показалось непривыкшему к дорожным трудностям хоббиту верхом блаженства. Вскоре костер был затоптан. Друзья двинулись дальше под затянувшими все небо от края до края серыми тучами. Говорили они мало. Иногда Торин вдруг принимался, что бормотать себе поднос на непонятном своем языке. Фолк уловил чеканный ритм гортанных созвучий и понял, что гном не то читает стихи, не то поет что-то. Рогволд казался погруженным в какие-то невеселые думы. Хоббита стало тяготить. Это почти похоронное молчание его товарищей. И он принялся, расспрашивая Рогволда о его жизни и обо всем, что тот видел. Особенно заинтересовал его упомянутый ловчим во время их первой встречи последний поход. Эх, славное было времечко! Казалось, Рогволд обрадовался возможности поговорить и вспомнить прошлое. У самого ледового залива Форошель, где живет сумрачный и странный народ, что владеет страной Хрингстадир, на восток тянутся безымянные горы. Давным-давно, задолго до войны за кольцо, Задолго до последнего союза и падения Нуменора, задолго до основания минастерит и Умбара, словом, в дни, называемые эльфами предначальной эпохой, там за горами лежала удивительная земля, где, говорят, обитал когда-то великий враг Моргот. Громовой раскат грома прервал его ищи. Небо разорвало ветвящиеся ослепительные молнии, лопнувшие прямо над их головами. Тяжкий грохот заставил фолку прижать ладони к ушам. Они застыли на месте, ошарашенные и потрясенные.